Эйфелева башня Следующие всемирные выставки проходили в Вене в 1873, в Филадельфии в 1876, опять в Париже в 1878, в Мельбурне в 1880 и в Барселоне в 1888. Очередная выставка в 1889 году вновь проходила во французской столице, и увековечена она тем, что к ее открытию инженер-конструктор Гюстав Эйфель, урожденный Бённикхаузен, соорудил башню, носящую теперь его имя. Гюстав Эйфель родился 15 декабря 1832 года в Бургундии, в городе Дижоне. Его отцом был кавалерийский офицер немецкого происхождения, чьи предки когда-то перебрались во Францию. С детства Гюстав мечтал быть инженером, и в 1855 году, после получения диплома, он устроился работать в конструкторскую фирму «Шарль-Нейво», занимавшуюся строительством мостов. Уже в 1858 году он стал компаньоном своего работодателя, но два года спустя ушел, основав собственный завод металлоконструкции в Леволуа-Перре близ Парижа. Сразу отметим, что Эйфелева башня — это не единственное творение Гюстава Эйфеля. Еще он построил невероятной красоты мост в городе Порту, Португалия, железнодорожный вокзал в Будапеште, купол обсерватории в Ницце и так далее. Плюс он помогал основному архитектору делать знаменитую статую свободы, которая стоит теперь в Нью-Йорке. Скульптор Фредерик О'Гюст Бортульди преподнес ее в дар американскому народу. Гюстав Эйфель работал, не покладая рук, почти 30 лет. Им было построено более 200 сооружений. Мосты, вокзалы, банки, казино, школы, церкви. Почти все из его 36 мостов вошли в учебники как примеры смелых инженерных решений. А известная смелость для инженера тогда требовалась хотя бы потому, что как раз в то время на реке Тайн в Шотландии рухнул из-за резонанса мост, унеся с собой пассажирский поезд. Этот мост в то время был самым длинным в мире. Он был торжественно открыт в 1878 году. Протяженность его достигала свыше трех километров, а опирался он на чугунные фермы, установленные на 86 каменных быках. Возводивший мост инженер Томас Буч уверял всех, что это новейшие сооружение из чугуна и бетона не только самые длинные в мире, но и самые прочные и самые надежные. Когда мост рухнул, эта трагедия стала для британцев настоящим шоком. И с тех пор любой проект металлического моста атаковали со всех сторон. А в случае Гюстава Эфеля — Нападки были особенно сильными, поскольку его мосты не имели аналогов. Например, на реке дору в Португалии, где мягкий грунт не позволял вбить в дно сваи, он устроил единственный пролет длиной 160 метров, что было уникальным для того времени техническим решением. Для этого инженер поставил по обоим берегам реки высокие пилоны и натянул между ними стальную трос, держащую двушарнирную арку. Но самым дерзким его проектом стал железнодорожный мост гараби в департаменте Канталь, открытый в 1885 году и перекрывший глубокое ущелье серповидным арочным пролетом длиной около 180 метров. В 1870 году Эйфель на три года покинул Францию и объездил весь мир, оставив памятники своему таланту в Египте и Чили, Венгрии и Португалии. Он даже участвовал в конкурсе на постройку Троицкого моста в Санкт-Петербурге, но российские власти сочли его ажурный мост чересчур легкомысленным и выбрали другой. Еще одна неудача произошла в Панаме, где Эфель разрабатывал проект шлюзов знаменитого Панамского канала. На беду организаторы строительства были уличены в незаконных операциях с деньгами акционеров. В числе стрелочников оказался Гюстав Эфель, которого приговорили к двум годам тюрьмы и денежному штрафу. Но на деле никто из осужденных не отбыл положенного срока, а приговор Эфелю был отменен судом высшей инстанции через 4 месяца. Заслуг у Гюстава Эфеля было много, и поэтому совершенно неудивительно, что правительство Франции именно ему поручило ответственную задачу — защиту чести страны на Всемирной выставке 1889 года. Провести выставку решили еще в 1878 году, а через пять лет премьер-министр Шарльф Рейсине потребовал от ее организаторов какой-нибудь сенсации, великой идеи. Понемногу проект такой идеи сформировался. Это должна была быть огромная железная башня. Проект башни высотой 330 метров почти полвека назад в 1833 году предлагал британский изобретатель Ричард тревитик но он так и остался проектом. Слова великих Власти всерьез задумались над проектом Месье Эйфеля. Свой проект железной башни» он предложил раньше многих, Однако конкурсной комиссии он понравился не сразу. Несомненно, огромная металлическая конструкция была смелой. Она была современной, возможно, несколько уродливой. Но после того, как комиссия рассмотрела все проекты, на первый план вышло следующее соображение. Коли мостостроитель Гюстав Эфель сказал, что сможет построить эту башню, он ее построит. Он уже доказал свои способности при создании Статуи Свободы. Эдвард Резерфорд, английский писатель. Преимущества проекта Гюстава Эйфеля оказались очевидными, и в июне 1887 года началась закладка фундамента башни. А уже в марте 1889 года, ко дню открытия выставки, она была завершена. Эйфель лично сдернул с нижнего яруса громадное покрывало, после чего на вершине башни под гром Марсельезы взвился французский флаг. А чтобы никто не сомневался в надежности башни, инженер оборудовал на высоте 276 метров свою квартиру и рабочий кабинет. Всемирная выставка в Париже была сосредоточена на Марсовом поле. Несмотря на такое название, это поле уже давно было исключено из сферы проведения военных парадов — маршей. На нем устраивались уже и предыдущие Всемирные выставки, а после выставки 1878 года поле осталось собственностью города взамен другой площади, предоставленной в распоряжение военных властей. Слова великих. Марсово поле стало идеальным местом для проведения Всемирной выставки 1889 года. По новому мосту люди могли попасть на левый берег и пройти прямо под невероятные башни Эйфеля, четыре железные ноги, которые стали по этому случаю колоссальной входной аркой. Эдвард Резерфорд, английский писатель. Редактор журнала «Вестник Европы» Стасюлевич был на открытии выставки, и он описывал Эйфелеву башню, воздвигнутую прямо напротив парадного входа выставки так. Это колоссальная железная пирамида с вогнутыми ребрами, которых изгиб уменьшается по мере возвышения линии ребер, упирающиеся четырьмя ногами, растопыренными на сто метров одна другой, словно вцепившись гигантскими когтями в широкие каменные пласты, едва поднимающиеся над землей. В техническом отношении сложность заключалась в том, что башне нужно было дать большую устойчивость против ветра. И она, будучи сквозной, давала ветру сравнительно мало точек опоры, и устойчивость ее была рассчитана на ураган вдвое сильнее того, какой когда-либо бывал во французской столице. Самый же сильный ветер мог вызвать только очень медленные качания башни при отклонении вершины на 43 сантиметра от нормального положения. Насколько грандиозной была Эйфелева башня, можно судить по многим показателям. Высота башни — 325 метров, ее основание — 142,9 метра. Общий вес башни — 75 тысяч тонн. Ее сооружали по принципу детского конструктора, из готовых деталей, на что ушло 15 тысяч отдельных металлических элементов и 2,5 миллиона заклепок. И, что удивительно, немецкая точность Эйфеля оказалась такова, что ни одно отверстие для заклепок не пришлось пересверливать, и ни одна из железных балок не потребовала замены. Слова великих Кроме технических подробностей, два вопроса занимали публику. Во-первых, будет ли башня красива, то есть произведет ли она артистическое впечатление, и, во-вторых, Можно ли извлечь из нее пользу, помимо удовольствия, которое доставит созерцание Парижа и его окрестностей с ее вершины? Теперь, когда она выстроена, ответить на эти вопросы нетрудно. По нашему мнению, башня всегда останется произведением искусства инженерного, но никак не изящного архитектурного. Она поражает своей вышиной, вызывает любопытство, особенно издали, когда она окажется кружевной работой, но в ее архитектуре нет никакой красоты. Михаил Стасилевич, русский историк и публицист. Нижний этаж башни представляет собой пирамиду, образуемую четырьмя колоннами, соединяющимися на высоте 57,63 метра арочным сводом. На своде находится первая платформа Эйфелевой башни. Платформа представляет собой квадрат в 65 метров поперечнике На этой платформе поднимается вторая пирамида башни, образуемая также четырьмя колоннами, соединяющимися с сводом, на котором находится на высоте 115,73 метра вторая платформа. Квадрат в 30 метров поперечнике Четыре колонны, возвышающиеся на второй платформе, сближаясь, образуют колоссальную пирамидальную колонну 190 метров, несущую на себе третью платформу на высоте 276,13 метра, также квадратной формы, 16,5 метров в поперечнике. На ней высится маяк с куполом, над которым на высоте 300 метров находится площадка, 1,4 метра в поперечнике. На башне ведут лестницы 1792 ступени и лифты. На первой платформе были возведены залы ресторана. На второй платформе помещались резервуары с машинным маслом для лифтов, приводимых в действие гидравлическими насосами а также ресторан в стеклянной галерее. В настоящее время используются два исторических лифта, установленных в 1899 году в восточной и западной опорах башни. С 1983 года их функционирование обеспечивается электродвигателем, а гидравлические насосы сохранены и доступны для осмотра. На третьей платформе размещались астрономическая и метеорологическая обсерватории и физический кабинет. На вершине, как уже говорилось, был установлен маяк, свет которого был заметен даже с расстояния в 70 километров. Эйфелева башня приняла первых посетителей 15 мая 1889 года. Забегая вперед, скажем, что в 1897 году Эйфелева башня была украшена светящимися часами, диаметр которых превышал 6 метров. Через год на ней разместили военную радиостанцию. С 1899 года величественная башня стала использоваться и для передового на тот момент беспроволочного телеграфа. СЛОВА ВЕЛИКИХ За время работы выставки, закрытие состоялось 7 ноября, ее посетили 25 миллионов человек. Это был успех Парижа и Гюстава Эйфеля. Иван Комбо, французский историк. За время всемирной выставки непосредственно Эйфелеву башню посетило около 600 тысяч человек. Предполагалось, что сооружение станет простым аттракционом и после окончания выставки его разберут. Однако парижская новинка привлекала столько туристов, что отцы города решили не спешить с ее уничтожением. Не помогло даже антибашенные движения, возглавленные известным писателем и критиком буржуазного общества Октавом Мирбо. Это движение собрало 300 тысяч подписей за снос башни. Но тут решающее слово сказал сам Эйфель, который подробно обосновал полезность башни в различных областях науки и техники. Вскоре его слова подтвердились. В дополнение к научным лабораториям на башне установили мощный маяк, указывавший путь дирижаблям и самолетам. В 1910 году там были установлены особо чувствительные приборы, которые обеспечивали работу Международной службы точного времени. Потом появились антенны радио, а впоследствии и телевидение. Слова великих Под сенью Эйфелевой башни Париж продолжал жить насыщенной политической жизнью. Под сенью Эйфелевой башни Париж встречает и Бель-Эпок, прекрасную эпоху, которая стала временем процветания и новых достижений. Она продолжалась с 1890-х годов до начала Первой мировой войны. Иван Комбо, французский историк. К тому времени парижане уже привыкли к своей «стальной красавице», как назвал ее поэт и кинорежиссер Жан Кокто. Гийом Аполлинер увидел в ней «Лестницу в бесконечность». Позднее Рене Клер создал посвященный ей фильм, а композитор Шарль Гуно, превратившийся из врага башни в ее почитателя, сочинил в лаборатории инженера свой концерт в облаках. Для этого на верхнюю платформу башни пришлось специально поднимать рояль, и эта невероятная затея подробно освещалась в газетах. Кстати, Гюстав Эйфель всегда понимал важность рекламы и умело дирижировал ею. А вот пара интересных фактов из жизни Эйфелевой башни. При рождении она была почти гранатового цвета и каждые семь лет ее надо было перекрашивать, чтобы предотвратить появление ржавчины. Сейчас башня забронзовела в прямом и переносном смысле. Цвет ее официально запатентован как естественный оттенок бронзы или коричневый эйфелевый. Когда башню в очередной раскрасят, на это уходит 60 тонн краски и около 4 миллионов евро. И еще. В августе 1944 года, когда союзники уже приближались к Парижу, Гитлер отдал приказ уничтожить Эйфелеву башню. Однако военный комендант Парижа, генерал Дитрих фон Хольтиц, приказ фюрера выполнить отказался, так как, он позднее говорил, в этом не было никакого военного смысла. Говорят, что Париж он полюбил, а фюрера к тому времени считал безумцем. Бельгийский франкоязычный поэт Морис Карем написал об Эйфелево-башне такое стихотворение. «Да, конечно, — Эйфелева-башня мне сказала, правда не тая Пью я дождик из небесной чаши. Кто же, если не жирафа я? Голова моя в небесных сферах, Рот, как травы, щиплет облака. Делают они меня бессмертной. Ноги крепко все на берега упираются, копыт две пары. Мне скучать в Париже не дают. Дамы здесь крылаты, как гагары, словно муравьи месье Вверх и вниз по шее, как безумцы. А потом, когда приходит ночь, на язык мне звезды сладко льются, И звезду я проглотить не прочь. Писатель Блэс Сандрар, настоящее имя Фредерик Луис-Озе, называл Эйфелеву башню «башней мира и башней движения». А вот поэт Гийом Аполлинер написал о ней так. «Тебе во брюсшем мире стало душно, пастушка Эйфелева башня. О, послушай, стада мостов мычат послушно, тебе постыл и древний Рим, и древняя Эллада. Здесь и автомобиль старее чем Илиада, и лишь религия не устарела до сих пор, прямолинейно, как аэропорт. Поэт Владимир Маяковский в 1923 году посвятил Эйфелеву башне целое стихотворение, которое называется «Париж. Разговорчики с Эйфелевой башней». «Обшаркан миллионам ног». Из шелестин тысячей шин Я ображу Париж До да жути одинок, До да жути не лица, До да жути не души. Вокруг меня Авто фантастит танец, Вокруг меня Из звер рыбьих морд Еще с Людовиков Свистит вода фонтанесь. Я выхожу На пляс Далеконкорд. Я жду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 Я разагитировал вещи издания. Мы только согласие вашего ждем. Башня, хотите возглавить восстание? Башня, мы вас выбираем вождем. Не вам, образцу машинного гения, здесь таять от аполинеровских вирш. Для вас не место, место гниения».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 Каждый будете по улице иметь. Мы будем холить вас сто раз за день, До да солнца расчистим вашу сталь и медь. Пусть город ваш, Париж-Фронтиф и Дур, Париж-Бульварных Ротозеев, Кончается один сплошной складбище лувр В старье лесов Булонских и музеев. Вперед! Шагни четверкой мощных лап, прибитых чертежами Эйфеля, что в нашем небе твой изродила лоб, Чтоб наши звезды пред тобою сдрейфили. Решайтесь, башня, нынче же вставайте все, Разворотив Париж с верхушки и до низу, Идемте к нам, к нам в СССР, Идемте к нам, я вам достану визу. Писатель и переводчик Носик в своей книге «Прогулки по Парижу» замечает. «Эйфелева башня кажется ныне старой как мир, настолько она слилась уже с образом Парижа, вошла в его быт, литературу, фольклор и рекламный обиход. Даже трудно представить себе времена, когда она не торчала еще, если угодно, не возносилась, посреди города или когда сооружение ее казалось людям со вкусом верхом вискусицы, почти богохульством, во всяком случае надругательством над красотою французской столицы. И это очень верное замечание, ведь прежде чем стать символом Парижа, Эйфелева башня была причиной многочисленных и весьма ожесточенных споров некоторые французы находили ее ужасной называли ее скелетом и торшером редактор журнала вестник европы стаселевич писал из парижа в париже План этого смелого сооружения вызвал сильный протест со стороны художников, и самые выдающиеся представители аристократического мира написали тогда министру письмо, в котором они умоляли его не осквернять столицы, не портить ее бесподобной красоты чудовищным колоссом, который своей громадностью подавит все лучшие памятники. СЛОВА ВЕЛИКИХ это мачта беспроволочного телеграфа для великанов некрасиво не безобразна это железный остров дерзость и размер которого сделали его известным всему миру будет жаль если башня исчезнет вы тоже были бы изумлены не найдя ее к тому же Если вы в один прекрасный день подниметесь на нее, она поможет вам ясно понять топографию Парижа, лежащего вдоль реки и цепляющегося за холмы». Андре Моруа, французский писатель. Французский философ и социолог Анри Лефевр называл Эйфелю башню «иконой Парижа». При этом он писал «Кто ее не знает?» Этот странный символ имел странную судьбу. Творение инженера, который был слишком смелым для своего времени, а с тех пор прошло почти сто лет, пережило перемещение. С технической точки зрения башня устарела. Возведенное как огромное здание, вызов металлокамню и инженера-архитекторам, она стала похожа на монумент произведения архитектуры. Меньше чем за сто лет технический объект, который в свое время был технологическим манифестом, превратился в произведение искусства. Ему приписываются эстетические качества — элегантность, гибкость, женственная привлекательность. Благодаря этой иконе, видимый Париж приписывает эти качества и себе. Во всем мире люди привыкли видеть башню, возвышающуюся над Парижем, и Париж, лежащий у подножия башни. Эта ассоциация стала бесспорной. Париж стал окружением Эйфелевой башни. Сейчас Эйфелеву башню, ставшую символом Парижа, называют уважением пожилая дама. Например, 14 февраля 1889 года в письме, опубликованном в газете «Летэмп» и адресованном господину альфано генеральному директору работ по организации Всемирной выставки 1889 года, было написано так. «Мы, писатели, художники, скульпторы, архитекторы, поклонники до сей поры нетронутой красоты Парижа, Мы собрались, чтобы всеми силами, со всем негодованием души во имя непризнанного французского вкуса, во имя французского искусства и подвергающейся угрозе истории Франции выразить наш протест против неприличного возвышения в самом сердце Парижа бесполезной и чудовищной Эйфелевой башни, которую астроумная общественность часто обладающая трезвым рассудком и здравым смыслом справедливости, уже крестила Вавилонской башней. В письме говорилось о великом архитектурном наследии Парижа, о его соборах и триумфальных арках, над которыми отныне будет возвышаться гигантская черная труба завода, символ промышленного вандализма. Письмо это известно как протест деятелей культуры и оно было подписано Гидом Апассаном, Эмилем Золя, Леконтом де Лилем, Александром Дюмасыном и другими известнейшими людьми. Ругали Эйфелеву башню не только парижане, но и приезжие. Например, Оскар вальд который всегда славился своим остроумием, говорил, «Отвернитесь от нее, и весь Париж перед вами, посмотрите на нее, и Париж исчезает». Но особенно непримиримым был Гиде Мапасан. В очерках писателя можно найти такую запись. «Я покинул Париж и даже Францию, потому что Эйфельва башня чересчур мне надоела. Она не только видна отовсюду, но и вообще попадается вам на каждом шагу». Она сделана из всех возможных материалов и преследует вас из всех витрин, как неотвязный, мучительный кошмар». Но что интересно, эйфель Эйфельва башне своим видом раздражала Мопассана, однако каждый день он предпочитал обедать именно в ресторане башни. А когда его спрашивали, в чем же дело, он отвечал, что в Париже просто нет другого места, откуда не было бы ее видно. Что же касается приведенного выше письма, то в нем есть одна неточность. Красота Парижа в нем названа нетронутой. Между тем, к 1889 году, когда Эйфелева башня была закончена, Париж уже подвергся масштабной перестройке, связанной с именем барона Османа. Слова великих Время на самом деле лучший архитектор. Оно, даже унылый доходный дом, способно превратить в жемчужину городского ансамбля. В свое время парижане демонстрации устраивали против Эйфелевой башни, а сейчас без нее Парижа, считай, что и нет. Сергей Лукьяненко, российский писатель.